Пока он жутко орал и никто не решался прийти к нему на помощь, все домочадцы, способные передвигаться, выбрались через окно второго этажа, оставив двоих больных, несмотря на их поплю о помощи. К ним приставили сиделок, а убежавших не нашли. Они объявились, лишь когда мор закончился, но так как ничего нельзя было доказать, то ничего ему не было. Надо учесть и то, что так как это были тюрьмы без решеток и запоров, которые всегда имеются в настоящих тюрьмах то люди со шпагой или пистолетом в руках вылезали из окон прямо на глазах у сторожей и угрожали беднягам смертью, если они шелохнутся или закресят. Кроме того, у многих были сады со стенами, изгородями, дворами и сараями, а соседи, по дружбе или поддавшись на уговоры, разрешали перелезть через стены и загородки и выйти наружу через их двери, либо подкупали соседские слуги, чтобы те их выпустили в ночное время. Короче говоря, на запирание домов никак нельзя было полагаться». И уж вовсе не отмечало она своим целям, двоя людей до отчаяния и толкая их на крайние поступки, так что они готовы были пуститься в любую авантюру. И что еще хуже, многие избежавшие бездомные больные в отчаянном состоянии сильнее распространяли заразу, чем если бы они оставались дома. Ведь кто бы не вникал в детали упомянутых случаев, Каждый должен был признать несомненным, что именно суровое заточение доводило людей до отчаяния, заставляло стремиться выбраться из своих домов любой целью. Пусть даже признаки чумы уже поступили у них, и они сами не понимали, куда бежать, что делать. Можно сказать, не видели, что творили. Многие из таких людей, доведенных до крайней нужды, умирали прямо на улице или поле, просто от голода, либо были сражены с по лихорадкой. Другие склонялись по деревням, шли все дальше и дальше, подгоняемые отчаянием, сами не зная, куда их ноги приведут. Пока измученные в со полуобморочном состоянии, лишенные всякой помощи и поддержки, ведь особняки и деревенские домишки, причавшиеся им по дороге, отказывали им в ночлеге, не разбираясь, больны ли они или здоровы. Они не погибли в придорожных канавах или сараях, причем никто не решался приблизиться к ним и облегчить их страдания. Хотя, возможно многие из этих несчастных и не были заразными, но никто не хотел рисковать. С другой стороны, когда чума приходила в семью, то есть когда кто-либо из домочадцев по неосторожности или по какой-либо причине подхватывал заразу и приносил ее в дом, то, естественно, становилось известно прежде всего домашним, а уж потом официальным лицам, которые, как вы знаете из распоряжения, направлялись для выяснения обстоятельств болезни, когда поступали сведения, что в доме появился больной. За этот промежуток времени – то есть с момента заболевания и до прихода официальных лиц, у хозяина дома было предостаточно времени и возможностей, чтобы уйти одному или вместе с семьей, лишь бы только ему было куда уйти. Многие так и поступали. Но самым большим бедствием было то, что многие поступали-то так уже, будучи зараженными, и тем самым заносили болезнь в те дома, которые столь радушно их приютили, что нельзя не признать черной неблагодарностью со стороны гостей. Этим частично и объяснялось общее мнение – Точнее, общее возмущение поведения больных, согласно которому они без зазрения совести заражали других. Однако могу сказать, что хотя в некоторых случаях так оно и было, но все же не столь повсеместно, как утверждалось в народе. Чем можно объяснить столь дурное поведение в момент, когда людям следовало бы считать себя на пороге страшного суда, я не знаю. Совершенно убежден, что такое поведение несовместимо как с религией, так и с нравственными устоями, так и с благородством и человечностью. Но у меня еще будет случай поговорить об этом. Сейчас речь идет о людях, доведенном до отчаяния сознанием того, что они заперты или будут заперты. О том, что они готовы были выбраться из дома и при помощи хитрости, и при помощи грубой силы, либо еще до того, как попадали в заточение, либо позднее. Однако несчастье этих людей вовсе не уменьшилось после того, как они попадали на свободу, а наоборот, самым плачевным образом возрастали. С другой стороны, многие из тех, кто таким образом выбрался на свободу, имели дома, где они могли укрыться и где они сами запирались и пережидали чуму. Немало семейств, виде надвигающийся мор, делали запас провизии, достаточный для целой семьи, и укрывались от света настолько хорошо, что их не видели и не слыхали продолжение всего бедствия. И только по окончании они вновь показывались на свет целыми и невредимыми. Я могу припомнить несколько таких семейств и рассказать подробности, как они вели хозяйство. Несомненно, это был самый действенный способ обезопасить себя, к которому могли прибегнуть те, кому обстоятельства не позволяли уехать из города и у кого не было вне Лондона подходящего пристанища. Ведь запертые таким образом, они все равно, что уехали за сотни миль. Не припомню я и чтобы с кем-нибудь из членов таких семей приключалась беда. Среди таких семейств особенно примечательны были голландские купцы, которые превратили свои дома в малюсенькие осажденные крепости, И не разрешали никому не выходить из домов, не входить, ни даже приближаться к ним. Особенно запомнился мне один такой дом в главине двора на Торгунс-стрит, выходящий посадом на Дрейперсгарден. Но, возвращаясь к зараженным семьям, запертых в собственных домах городскими властями, и к положение невозможно даже описать. И именно из этих домов мы чаще всего слышали самые ужасные вопли и плач бедняк, напуганных до смерти бедственным состоянием их ближайших родственников и ужасом своего пребывания в заточении. Я вспоминаю, и пока я пишу об этом, кажется, будто я даже слышу звуки ее голоса. А в одной женщине, которая располагала довольно значительным состоянием, жила вместе с единственной дочерью, девушкой лет 19. они были хозяинами всего дома. Молодая девушка, ее мать и служанка по каким-то делам, не помню точно по каким, выезжали за границу. И дома не было числе запертых домов. Но часа через два после возвращения молодая леди пожаловалась на дневмогание. Еще через четверть часа ее вырвало, и началась страшная головная боль. «Боже милостивый!» воскликнула ее мать в страшном испуге. «Не дай моему ребенку заболеть!» Главная боль у девушки нарастала. Мать распорядилась согреть постель, вложить несчастную и приготовить белье, чтобы она пропотела. Обычный способ лечения, применяемый при первых же признаках болезни. Пока постель проветривали, мать раздела девушку, положила ее на кровать и стала осматриваться свечой в руках. Она тут же обнаружила руковые признаки на внутренней стороне ляжек. Мать, не в силах сдержаться, уронила свечу и так жутко вскрикнула, что этот крик вселил бы ужасов в самое отважное сердце. Крик этот был не единственный горе лишило ее разума. Сначала она упала в обморок, потом очнулась и стала бегать по всему дому. Вверх и вниз по лестнице, как полоумная. Да она и была полоумная. И продолжала кричать и рыдать несколько часов кряду, лишившись рассудка. Мне говорили, что она так и не пришла в себя. Что же касается девушки, то она фактически была трупом к тому моменту. Так как гнойники, вызвавшие пятна, распространились по всему телу. Не прошло и двух часов, как она умерла. А ее мать голосила в течение нескольких часов, не зная о смерти своего ребенка. Это было давно, я могу ошибиться, но, кажется, мать так и не пришла в себя и умерла недели через две-три после гибели дочери. Этот случай исключительный, и так как он был мне хорошо известен, я и рассказал о нем во всех подробностях. Но было несметное число похожих случаев. И еженедельная сводка почти всегда упоминала об одном-двух испуганных, то есть, можно сказать, напуганных до смерти. Но кроме тех, кто действительно умер со страху, было огромное число людей, потерявших от страха рассудок или память или дар речи, но возвращаясь к запертым домам. Одни, как я уже говорил, выбирались из запертых домов китростью, другие же подкупали сторожей, предлагая им деньги, чтобы те выпустили их потихоньку ночью. Признаюсь, я считал тогда, что это самый невидный из поступков, и мне представлялось жестоким наказание трех сторожей, которых публично высекли прямо на улице, за то, что они выпустили людей из запертых домов. Но несмотря на эти строгости, деньги в же действовали на видняк. И многие семьи смогли таким образом сделать вылазку и избавиться от своего заточения. Но так, по большей части, поступали те, кому было где укрыться, хотя по дорогам передвигаться стало трудно. Оставалось все же множество способов отступления. И как я уже говорил, немало людей имели палатки, они разбивали их поле, спали на соломе и имея при себе достаточный запас провизии, жили как отшельники в кельях, потому что никто не решался к ним приблизиться. И о них рассказывали много историй, и смешных, и трагических, и некоторые из тех, кто жили как странствующие паломники в пустыне, как и невероятно, избегли гибели благодаря тому, что по собственной воле сделались изгнанниками, наслаждаясь в то же время большей свободой. Чем можно было бы ожидать? Я знаю историю двух братьев, их родственника, которые, будучи все людьми колостыми, необремененными семьями, задержались в Лондоне и уже не смогли оттуда выехать. Не зная, куда податься, они решили применить собственный способ уберечься от заразы. Способ, на первый взгляд, безумный, но по сути, столь единственный, что остается только удивляться, почему другие не прибегли к нему. Их нельзя было назвать состоятельными. Но были они настолько бедны, чтобы не обзавестись всем необходимым и не иметь возможности сводить концы с концами. Видя, что зараза распространяется, они решили сделать все возможное и укрыться. Один из них был солдатом и принимал участие в недавних войнах, а до того – в боях в Нидерландах. Его лучи обучили чему, кроме военного дела, да еще после ранения непригодной для тяжелой работы. Он какое-то время подвязался пекарем в опинге и делал сухари для моряков. Брат его был моряком – Он каким-то образом лишился ноги, так что не мог выходить больше в море и занимался изготовлением брусов поппинги. В случае хорошим хозяином. он отложил немного денег и был самым богатым из них троих. Третий был плотником, мастер на все руки. Все его достояние заключалось в ящике с инструментами, с помощью которых он мог в любое время, за исключением как раз того момента, заработать себе на пропитание, где он не оказался. Жил он около шагового. Все они были приписаны к приходу Степни который, как я уже говорил, раза пришла в последнюю очередь, и они оставались там, пока не убедились со всей очевидностью, что чума затихает в западной части города, движется теперь на восток, то есть в их направлении. История этих троих, если читатель позволит мне ее рассказать от их имени, не требуя подтверждения деталей и не пеняя на неточности, я сообщу, насколько смогу подробно, убежденный, что эта история сможет послужить образцом для подражания любому видняге, Общественного бедствия, если же в бесконечной милости Божьей не будет того повода. История эта все равно окажется полезной в восторгих случаях, что ни у кого уже не будет основания сказать, будто от изложения ее не было проку. Я предваряю всеми этими соображения и мою историю, однако пока что мне еще многое нужно сказать, прежде чем я покину сцену. Первое время я свободно ходил по улице, хотя и старался не подвергать себя очевидной опасности если считать того случая, когда я пошел посмотреть на огромную яму, которую вырыли на кладбище при церкви в нашем приходе Волгейт. Ну и жуткая была яма. Я не мог сдержать своего любопытства и не взглянуть в нее. Насколько могу судить, она была около 40 путов в длину и 15-16 путов в ширину, и путав 9 глубиной, когда я впервые взглянул в нее. Но говорили, что позднее ее раскопали в глубину у одного из краев чуть не на 20 футов пока не дошли до воды и не вынуждены были остановиться. Кажется, к этому времени в приходе вырыли несколько таких ям. Ведь хоть и чума, не торопилась добираться до нашего прихода. Но когда она все-таки туда добралась, приходах приходах и Уайт-Тепл сильнее, чем в каком-либо другом районе города. И говорил уже, что вырыли несколько ям в других местах, по мере того, как зараза стала распространяться в нашем городе. Особенно же, когда по улицам начали разъезжать погребальные телеги, А произошло это в нашем приходе не раньше начала августа. Каждый из таких ям пускали по 50-60 трупов. Потом стали делать углубления побольше и складывали в них тех, кого привозили телеги в течение недели. Больше тел в ямы не вмещали, ведь взрывать их надо было не менее чем на 6 путов от поверхности, а на глубине 17-18 путов начиналась вода. Но сейчас, в середине сентября, чума уже так разбушевалась, что число похорон в нашем приходе... Превысило число похорон какого-либо в другом приходе за время. И вот тогда-то распорядились вырыть этот чудовищный котлован. Ведь это скорее был котлован, чем просто яма. Полагали, когда его рыли, что такой ямы хватит на месяц, а то и дольше. И некоторые даже упрекали церковных старост, что они разрешили такую чудовищную вещь, будто готовятся хоронить весь приход и тому подобное. Но время показало, что церковные старосты оценили положение прихода лучше, чем его жители. Яму закончили рыть, полагаю, 4 сентября. Где-то 6 сентября в ней начали хоронить. А к 20 сентября, то есть ровно через две недели, как к сбросили 1114 тел, пришлось остановить дальнейшее захоронение, так как тела лежали уже в шестих от поверхности. Не сомневаюсь, что в приходе еще остались сторожи которые могут это подтвердить и даже показать лучше, чем я, в какой именно части церковного кладбища находилась эта яма. Ее границы еще долгие годы были заметны. В длину они шли параллельно проходу, ведущему от западной стены кладбища Камзич, и поворачивали на восток квадрат отчепу, проходя мимо гостиницы три монашки. Около 10 сентября любопытство вновь подстригнуло, точнее, заставило меня вторично сходить к этой яме. Теперь там уже лежало около 400 тел, и мне мало было прийти туда днем, как я сделал в первый раз. Ведь тогда ничего не увидишь, кроме рыхлой земли потому что все опущенные в яму тела немедленно засыпали землей так называемые погребальщики. В прежние времена их именовали могильщиками, так что я решил идти туда ночью и посмотреть, как туда бросают тела. Существовало строгое распоряжение не подпускать людей к этим явам, еще лишь для того, чтобы избежать распространения заразы. А вскоре такое распоряжение стало еще объясняться и тем, что заболевшие в ожидании самой кончины и без памяти вреда редко подбегали сами к таким ямам закутанные лишь в одеяло или лохмотья, и бросались в них, чтобы, как они говорили, похоронить себя. Не могу сказать, чтобы кому-нибудь разрешили ложиться туда добровольно, но я слышал, что в Пинсбери, приходе к Криплгейдж, к огромной яме, расположенной неподалеку от полей, и не обнесенной стеной, многие приходили, бросались в нее и погибали, даже не засыпанные землей. И когда подъезжали погребальные телеги с телами, их приходили уже мертвыми, хотя еще не остывшими. Это немного поможет описать ужасы того времени, хотя нет никакой возможности передать все это так, чтобы тот, кто не видел всего собственными глазами, составил бы себе правильное представление. И можно лишь повторять, что это было очень, очень, очень страшное время, которое слова меня описать. Меня опустил на кладбище мой знакомый, церковный сторож, который в тот день дежурил. Хоть он и не отказал мне просьбе, однако я горячо советовал не входить. Он строго сказал... Это был добрый, разумный и глубоко верующий человек, что рискуя, подвергая себя опасности, он выполняет свой долг и возложенное на него дело, и потому могут надеяться на благополучный исход. У меня же нет другого побуждения, кроме праздного любопытства, которое я не стану, он надеется, выдвигать как оправдание своего рискованного поступка. Я ответил, что мне было внушение пойти, и что может быть, это будет для меня назидательным и отнюдь не бесполезным опытом. «Что ж», — ответил этот славный человек, — «если вы решитесь на риск имя всего святого, заходите. Это будет для вас полезнее всякой проповеди, даже самый лучшей из всех, что вы когда-либо слышали. Зрелище говорит само за себя, да как громко, и призывает нас к покаянию». С этими словами он открыл калитку и добавил, «Ходите, коль вы так хотите». Речь его слегка смутила мою решимость, так что я некоторое время помедлил, колеблясь. Но тут как раз показались два факела со стороны Минарис. Послышался звук колокольчика. А потом в дальнем конце улицы появилась погребальная телега, как ее называли. Так что, не в силах даже сдерживать свое желание, увидев все собственными глазами, я вошел. Как мне сперва показалось, на кладбище никого не было, кроме погребальщиков и кучера. Но когда приблизились к яме, заметили мужчину, в коричневый плащ. Он ходил из стороны в сторону в каком-то полубредовом состоянии и размахивал руками под плащом. Так что погребальщики сразу столпились вокруг него, приняв его за одного из тех бродяг, которые, как я уже говорил, обойны отчаянием, либо в бреду, пытаются сами себя похоронить. Он молча ходил взад-вперед, лишь глубоко вздыхал, будто сердце его разрывалось от горя. Потом дважды громко простонал. Когда погребальщики подошли к нему, обнаружилось, что он не из тех, кто доведен до отчаяния болезнью. О них я уже упоминал. И не повредился в уме, На погружен глубочайшую скорбь, ибо жену и детей его как раз привезли на телеге, а он шел за нею, предавшись горе. Он оплакивал их всем сердцем, это было ясно, но держался, как подавать мужчине, не давая воли слезам, и спокойно возражая погребальщика, просил оставить его в покое. Сказал, что хочет лишь посмотреть, как тела опустят яму, а потом уйдет, так что они перестали докучать ему. Но как только телега подъехала, и тела стали без разбора сбрасывать яму, что было для него неожиданностью, ведь он надеялся, что каждого пристойно опустят в могилу, хотя позднее ему объяснили, что это не имеет смысла. Повторяю, как только он увидел все это, он не в силах далее сдерживаться, зарыдал в голос, он что-то сказал, и не удалось расслышать, что именно. Потом отошел на несколько шагов в сторону и лишился чувств. Погребальщики подбежали подхватили его. Вскоре он пришел в себя, И его отбили в таверну с Сорока в конце Хаунсдич. Мне кажется, его знали и обещали о нем позаботиться. Уходя, он еще раз заглянул в яму, но погребальщики так быстро забросали тела землей, что хотя свету было достаточно, фонари с свечами внутри, устанавливая по краям ямы, на кучах земли, горели всю ночь штук по 7-8, а то и больше, ничего нельзя было разглядеть. Это было душераздирающе и зрелище, и произвело она на меня не меньшее впечатление, чем на его участников. Другая же сцена была жуткой и устрашающей. В телеге было 16-17 трупов, закутанные в полотняные простыни. другие, лохмотья, некоторые были почти что голые или так неврежно укутаны, и теперь они лежали в земле совершенно ногими. Но дело было не столько в них как таковых, и в непристойности их вида, а в том что столько мертвецов свалили вместе в братскую могилу, если можно так выразиться, где без разбору богачи и бедняки лежали рядом. Другого способа хоронить не было. Да и не могло быть, так как невозможно было заготовить гробы для стольких людей, сраженных внезапной напастью. О погребальщиках рассказывали с возмущением, что если тело, ост... что если тело им отдавали пристойно запеленутое, как тогда выражались, то есть укутанные в саван с головы до пят как это редко бывало, причем на саван шло хорошее полотно. Так повторяю, утверждалось, будто погребальщики настолько озверели, что стаскивали саван в телеги и спускали тело в могилу голов. Так как я не могу представить себе, что крестьяне были способны на такой грех, и так как в то время было много самых чудовищных слухов, я могу только пересказывать их, не ручаясь за их достоверность. Естественные рассказы ходили также о жестокости сиделок, ухаживающих за больными. О том, как они приближали фатальный исход для тех, за кем брались ухаживать. Но я еще расскажу об этом в свое время. Меня действительно потрясло это зрелище. Оно буквально подкосило меня. Я ушел с сокрушенным сердцем и с таким отчаянием в мыслях, что ее невозможно было описать. Как раз когда я вышел с церковного двора и свернул на улицу, ведущую к моему дому, я увидел еще одну телегу с факелами и человека с колокольчиком, идущим перед ней. Она заворачивалась к Эрвелли мясной ряд и была, полагаю, тоже же набита трупами. Направлялась она прямо к церкви. Я чуть помедлил, но у меня не хватило духу возвратиться обратно и присутствовать при еще одной тягостной сцене. Так что я пошел прямо домой. Без благодарностью предался размышлениям о том, какого риска я избежал, поскольку я надеялся, что не заразился, как оно и оказалось в действительности. И тут я вновь вспомнил о горе того видняги, не смог сдержать слез, размышлений о нем. И сокрушаясь, быть может, не менее, чем он сам. И так угнетали меня мысли о нем, что не сдерживаясь доли, я снова пошел на улицу, в таверну Сорока, решившись разузнать о нем. Был уже час ночи, однако несчастный же интеллигент все еще находился в таверне. Хозяева ее, люди вполне благожелательные, приветливые и воспитанные, и в эти тяжелые времена не закрывали своего заведения, продолжая торговлю, хотя не так бойко, как раньше» но у них повадилась собираться одна неразительная компания. Эти люди, невзирая на весь ужас того времени, сходились в таверне ежевечерне, вели себя все с той же буйной и шумной невоздержанностью, в которой привыкли в прежние дни, и держались столь вызывающе, что даже сами хозяева заведения стали стыдиться, а потом и побаивались их. Они обычно располагались в комнате, выходящей на улицу, насиживались допоздна, пока телеги с трупами, направлявшимися в Камздич, не показывались в конце улицы, Когда она приближалась к таверне и можно было расслышать звон колокольчика, они распахивали окна и выглядывали наружу. Если же, как это часто случалось, на улице или под окнами, куда проезжала телега, слышались причитания, они обычно отпускали непристойные шуточки посмеивались над людьми, особенно если те молили Господа жалиться над ними, как это многие делали в те времена, проходя по улице. Когда туда принесли беднягу, о чем я уже говорил, Эти жентельмены, потревоженные шумом, поначалу с возмущением набросились на хозяина за то, что тот разрешил притащить подобного типа, как они выразились, к ним сюда, прямо из могилы, что человек этот живет по соседству, что он совершенно здоров и лишь сражен бедствиями, обрушившимися на его семейство и тому подобное. Их раздражение вылилось в насмешках над беднягой за его печать по жене и детям. И в почему у него не хватило смелости, тоже броситься в яму и отправиться на небо всей компании, добавляя при этом всяческие ругательства и даже богохульство. «За этим-то мерзким занятием я и застал их», — вернувшись в таверну. Насколько я мог понять, хотя бедняга сидел молча, тихий, безучастный, погруженный, несмотря на их нападки, в свое горе, он все же был удручен и обижен такими речами. Так что я слегка одернул насмешников, очень хорошо знаком с их палатками И даже знаю двух из них лично. Те тут же набросились на меня с ругательствами и проклятиями. Спросили, почему я не лежу спокойно в могиле, когда столько порядочных людей по могиле. Или почему не сижу дома и не молю небо, чтобы за мной приехала погребальная телега и тому подобное. Я был весьма изумлен наглостью этих людей. Хотя отнюдь не не испуганных обращений. Однако я сдержался. Я сказал, что хотя я плюю на их попытки, как и на попытки любого другого упрекнуть меня без чести, однако признаю, что многие более достойные, чем я люди, были унесены в могилу по суровому суду Господа нашего, а отвечая конкретно на их вопрос, полагаю, что я был милостив спасен Господом, чьи имя они поносят и поминают суе среди множества причин одного Господу ведомых. Еще для того, в частности, мог я дернуть их за дерзость и наглость их поведения в такое ужасное время, особенно же за насмешки и издевательства над честным джентльменом, их соседом. Некоторые из них знали его лично, сраженным горем, как им прекрасно известно, из-за утрат, постигших по воле Божией его семью. Не могу сейчас точно припомнить, какими именно безбожными, возмутительными насмешками встретили мои слова все эти люди, подогретые, похоже, и тем, что я отнюдь не испугался и свободно выражал свое мнение». Но если бы и припомнил, не стал бы обременять им свой рассказ. Это были ужасные проклятия, вожбая ругательство, которые в то время даже самые дурные люди из низов решались бы произнести. Ведь если не считать таких негодяев, как эти, даже самые жестокие отщепенцы в те времена имели страх Божий, чувствуя над собой могущественную длань, способную в любую минуту их уничтожить. Но что было хуже всего... В своих дьявольских высказываниях смели они богохульствовать и вести безбожные речи, высмеивая мое утверждение, что чума есть карающая длань Господня. Вышучивая игру, грубо поднимая насмех мои слова возмездие, будто небожественное проведение навлекло на нас столь разрушительный удар. И называя поведение людей, молившихся при появлении погребальных телек, нелепым, экзальтированным и наглым. Я что-то ответил им, то, что мне казалось уместным, виде свое бессилие, положить конец их мерзким лисям. Они даже удвоили насмешки. Я, преисполнившись гнева и ужаса, ушел прочь, казав, что длань правосудия простерты над городом, обрушив свою справедливую кару на них и их близких. Они приняли мои упреки с полнейшим презрением, подвергли меня величайшему глумлению, на которое были способны, обрушили самые наглые оскорбительные издевки за то, что, как они выразились, я читал им проповеди, Все это скорее доручило, чем рассердило меня, и я ушел, мысленно благословя Господа за то, что я не смолодушествовал перед ними, пусть даже они всячески оскорбили меня в отмеску. Они еще три-четыре дня продолжали вести себя в том же духе, насмехаясь и издеваясь над всем набожным и глубокомысленным, особенно над любопытными попытками объяснить бедствие божественным правосудием. Мне говорили, что они по-прежнему избывались над добрыми людьми, которые, несмотря на угрозу заразы, ходили в церковь, постились и молили Бога не обрушивать на них свой праведный гнев. Как я сказал, они продолжали вести себя в том же духе еще три-четыре дня. Полагаю, это длилось недоле, А потом один из них, как раз тот, который спросил беднягу, почему он сам не в могиле, был сражен чумой, посланной небом, и окончил жизнь самым жалким образом». Короче, каждый из них был брошен в ту огромную яму, о которой я говорил еще до того, как она заполнилась, то есть менее чем через две следующих недели. Люди эти были повинны во многих сумасбродствах, при одной мысли о возможности которых в такое время человеческая природа должна была содрогнуться, и особенно в насмешках и издевательствах надо всем, что им встречалось боговоязненного, и пуще всего над благочестивым ухождением церковь и молением дома, чтобы просить у него защиты во время печали». И так как из таверны, где они собрались, был виден церковный портал, у них всегда находился повод для безбожного и кощунственного завоскальства. Однако незадолго до случая, о котором я рассказал, таких поводов становилось все меньше, потому что зараза до такой степени разбушевалась в этой части города, что люди стали бояться посещать церковь. Во всяком случае, количество прихожан сильно уменьшилось. Да и многие священники либо умерли, либо уехали из города – Ведь теперь и вправду нужна была ей уже смелость и твердая вера, чтобы в такое время не только оставаться в городе, но и отважиться приходить в церковь и исполнять обязанности священнослужителя перед постой, часть которой, священник имел все основания предполагать, уже подхватила заразу. Да еще делать это ежедневно, или как в некоторых церквях дважды в день. Правда, люди проявляли исключительное рвение к исполнению религиозных обрядов. Туда приходили в любое время, независимо от того, шла служба или нет. Люди запирались на отдельных семейных скамьях и возносили молитвы с огромным воодушевлением и пылом. Другие собирались в молитвенных домах в соответствии со своими религиозными взглядами, но все без разбора становились предметом насмешек тех людей, особенно в начале мора. Кажется, их одернули за оскорбление религии достойные люди самых разных убеждений, после чего, да в последствий бурной вспышки болезни, они уже ко времени описываемого случая несколько умерили свою грубость. Но их подтолкнуло на свернословие и богохульство суматоха вокруг бедного джентльмена, когда его принесли. Да, возможно, и мое осуждение подлило масло в огонь. Хотя вел я себя, насколько возможно, спокойно, сдержанно, вежливо, что поначалу было воспринято как трусость, лишь усилило их оскорбление, хотя позднее они и поняли, что ошиблись. Я ушел домой печально и удрученной, омертительной порочностью этих людей. Не сомневаюсь, однако, что они станут устрашающим примером правосудия Божьего. Ибо я, смотря на то врачное время, как на время Божьего возмездия, и не сомневался, что Господь с особой тщательностью избирает сейчас тех, на кого врушит гнев свой. И хоть я полагал, что многие честные люди падут и уже пали во время общего бездействия, и чего нельзя судить о духовном облике человека на основании того, пострадал ли он во время всего общего уничтожения или нет. Однако, повторяю, казалось неоспоримым, что Бог не одарит своей и столь открытых своих врагов, которые оскорбляли имя его, отрицали его возмездие и насмехались над верой и верующими в такое время. Нет, даже если бы он по милости своей и отпустил им грехи в другое время. Ведь сейчас наступил день гнева Божия, день испытания. Почему и пришли еще на ум слова Иеремии, глава 5, стих 9. «Неужели я не накажу за это?» «Говорит Господь!» «И не отомстит ли душа моя такому народу, как этот?» «Повторяю, все эти мысли преследовали меня» я в ужасе вернулся домой, удручен порочностью этих людей. Просто в голове не укладывалось, что можно настолько закоснеть в грехах, чтобы так оскорблять Бога, Его служителей, Его почитателей, в то время как Он обнажил меч свой, дабы покарать и их самих, и весь народ. Не буду отрицать. Поначалу я был сильно разгневан, но гнев этот объяснялся не оказанным личным мне отпором, а ужасом перед кощунственными речами. А ужасом перед кощунственными речами. Но все же я сомневался, не примешивалась ли здесь и личной обиды, ведь они бросили мне столько оскорбительных слов, бросили прямо в лицо. И через некоторое время, вернувшись домой с этим тяжким грузом на душе, я лег в постель, а бы не мог, и самым смиренным образом поблагодарил Господа за спасение от великой опасности, которой я подвергся, настроился на торжественный лад и от всей души стал молиться за этих отчаявшихся несчастных, прося Бога помиловать их, открыть им глаза и даровать им смирение». Тем самым я не только исполнил свой долг, а именно, помолился за тех, кто дурно вошел со мной, но и поверг допросу собственное сердце, и к своему удовлетворению убедился, что нет тем места обиде за то, что лично меня оскорбили. И я всем советую поступать тем же способом, если они хотят отделить родение за честь Господню от страстей, порожденных личной обидой. Но я должен вернуться назад, к событиям, о которых узнал в дни того испытания. Особенно же ко времени, когда стали запирать дома в первый период распространения заразы. Потому что, пока болезнь не достигла еще наивысшей точки, у людей было больше досуга обмениваться на наблюдениями, чем позднее. Ведь когда дошло до предела, люди больше не общались друг с другом, как раньше. Я уже говорил, что в период запирания домов нередки были нападения на сторожей. Что до солдат, то их совсем не осталось. Та незначительная гвардия, которую тогда располагал король ничтожная по сравнению с позднейшими временами, была рассредоточена. Часть ее находилась в Оксфорде вместе с двором, часть — в казармах поддаренных отдаленных районах страны. В Лондоне оставалось небольшое подразделение, выполнявшее свои обязанности при Тауре в Айрпулле. Но оно было весьма малочисленным. Не уверены в том, что и в Тауре была какая-либо иная охрана, чем «караульных», как их называли. Они стояли у ворот в мундирах и шапках, таких же, как у Йоманов в гвардиях. Не считая обычных стрелков, числом 24 человека — и офицеров, которых называли латниками, направленных присматривать за складом боеприпасов. Собрать какие-либо обученные отряды тоже не было никакой возможности. Если бы командиры в Лондоне и Миддлсексе приказывали бить барабаны и сывать милицию, думаю, ни один отряд, невзирая ни на какие последствия, не собрался бы. Все это усиливало неуважительное отношение к сражам, а, возможно, и порождало случаи насилия. Я упоминаю об этом, чтобы заметить, что ставить дозорных и запрещать людям выходить наружу, во-первых, не приносит ожидаемых результатов, так как люди все равно вырываются, и вы хитростью, и вы силой, стоит им только захотеть. Во-вторых, таким образом выходят на волю люди, в во большей части зараженные, которые в своем отчаянном положении бросают из одного места в другое, не считаясь тем, что несут заразу. Это-то, возможно, и породило утверждение, будто заразившийся хочет заразить и других, хотя в действительности это ложное утверждение. Мне прекрасно известно, таких случаев немало, я могу рассказывать о них, как порядочные, набожные, благочестивые люди, заболев, настолько боялись заразить других, что запрещали даже членам собственных семей приближаться к ним, в надежде, что тех минует болезнь. Более того, отошли в мир иной, так и не попрощавшись с ближайшими родственниками, чтобы не подвергать их опасности и не оказываться причиной их болезни». Если же и бывали случаи, когда зараженные не думали о вреде, который они причиняют другим, то одна из причин, хотя и не главная, заключалась в том, что когда они вырывались из запертых домов, то доведенные до крайности отсутствия пищи и крова вынуждены были скрывать свое состояние, тем самым становясь невольным источником заразы для тех, кто оставался в неведении и не берегся. Я думал тогда, и сейчас остаюсь того же мнения, что запирание домов и удерживание людей силой, как в тюрьме, как их собственных жилищах, не приносила плодов, как я уже говорил. Более того, полагаю, что это даже наносило вред, так как заставляло отчаявшихся людей переходить с места на место, разнося чуму, тогда как при других обстоятельствах они спокойно опочили бы в собственных постелях. Помню одного горожанина, который, вырувшись таким образом из дома на Улдерс-Гейт-стрит или где-то рядом, пошел по дороге в сторону Уиллингтона. Он попытался остановиться в Ангеле, потом в Белой лошади. В гостиницах, известных и сейчас под этими названиями. Но ему отказали. Тогда он пришел в Пятницкое ВК. Эта гостиница тоже сохранила свое название. Он спросил комнату только на одну ночь, утверждая, что направляется в -шир, и заверил всех, что совершенно здоров и не источает заразы. В тот момент болезнь внешне почти не проявилась. Ему объяснили, что свободных помещений у них нет, кроме одной комнатушки с кроватью на чердаке но ее они могут сдать лишь на одну ночь, так как на следующий день ожидает несколько куртовщиков со скотом. «Если такие условия его устраивают, он может остаться на ночлег», – сказали ему, на что он и согласился. Тогда вместе с ним наверх послали служанку со свечой показать помещение. Одет он был прекрасный, казался человеком, которому едва ли пристало ночевать на чердаке. Пойдя в комнату, он глубоко вздохнул и сказал служанке, «Не часто приходилось мне ночевать в такой спальне?» Однако служанка вновь заверила его, что лучше помещение в доме нет. «Что ж», – сказал он, – «как-нибудь перебьюсь. Сейчас такие страшные времена. Ведь все его только на одну ночь». Тут он присел на кровать и попросил служанку принести его пинту, подогретого Эля. Собственно, служанка пошла за Элем, но какая-то суматоха в доме отвлекла ее настолько, что она, занявшись другими делами, совершенно забыла о поручении и так и не поднялась к нему в тот вечер. На следующее утро, когда Жентельвен не спустился, кто-то спросил, что с ним у служанки, которая провожала его накануне в комнату. Тахнула. Господи, я совсем о нем забыла, ведь он просил принести подогретого Эля, но это напрочь выпало у меня из головы. Тогда уже не служанку, а кого-то еще послали посмотреть, что там происходит. И тот, поднявшись, обнаружил, что Жентельвен умер, а труп лежит поперек постели и почти похолодел. Одежда на нем сорвана, челюсть отмисла, глаза выпучены самым жутким образом. Одна рука судорожно сжимала, покрывала. Видно было, что умер он вскоре после того, как ушла служанка. Возможно, если бы она вернулась с целью, то застала бы его уже мертвым на кровати. Страшная тревога поднялась в зоме. До этого несчастья в гостинице не угрожала непосредственной опасности. Теперь же зараза пришла в дом и немедленно распространилась и на соседние жилища. Не помню, сколько людей погибло в самой гостинице, но, кажется, служанка, которая поднималась наверх, тут же слегла просто в испуге, а на ней еще несколько человек. Во всяком случае, если за неделю до этого не до чумы умерло только двое, то недели позже было зарегистрировано 16 смертей, из них 14 от чумы. Это была неделя с 11 по 18 июля. Была лишь одна уловка, которой прибегали многие семьи, когда в их дом приходила зараза. А именно, при первых же признаках тревоги, Они уезжали из Лондона и гостили где-нибудь у друзей. При этом обычно они оставляли домоимущество на попечение родственников или соседей. В других случаях дома накрепко запирались, на дверях вешали замок. Окна заколачивались сосновыми досками, и заходить внутрь разрешалось из городской инспекции, но ее проверки были крайне редкими. Считалось, что в Сити и его окрестностях, включая приходы за городскими стенами и приходы в Сарире, а также район на другой стороне реки, называемый Саутборком, было не менее 10 тысяч брошенных домов. И это не считая арендуемых квартир и отдельных членов-семей, уехавших из города. Таким образом, было подсчитано, что город покинул не менее 200 тысяч человек, но я остановлюсь на этом позднее. Здесь же упоминаю об этом для того, здесь же упоминаю об этом для того, чтобы сообщить, что те, кто имел в своем распоряжении по два дома, могли поступать следующим образом. Если кто-либо из членов-семей заболевал, Хозяин дома, прежде чем сообщить об этом наблюдателям или городским властям, немедленно переселял всех остальных членов семей, включая детей и слуг, в другой дом, после чего сообщал случившимся наблюдателям. Немало сиделку или сиделок, а затем еще кого-нибудь, чтобы наблюдать за домом, но деньги это вполне возможно было сделать, в случае, если заболевающий умрет. редко это спасало жизнь всей семье, которая, останется она запертой в доме с заразными больными, неизбежно погибла бы. Но с другой стороны, это были свои неудобства, ведь страх казаться запертым заставлял многих убегать вместе со всем семейством, в числе которого могли попасть люди уже заразившиеся, пусть даже это и внешне было и незаметно. При полной свободе передвижения люди эти вынуждены были скрывать свое состояние, а подчас они и сами не подозревали о нем, так что они заражали других и распространяли болезнь самым чудовищным образом, о чем я еще расскажу. А теперь мне хотелось бы сделать несколько замечаний, возможно, полезных для читателей, если им выпадет на долю столкнуться с подобным ужасающим испытанием. Первое. Зараза обычно проникает в дома через слуг, которых посылали за всем необходимым, а именно за пищей, лекарствами, к булочнику, лавочнику, пивную и прочее. Волей-неволей, ходя по улицу, заглядывая в магазины, на рынки и тому подобные места, слуги нет да нет да встречались с больными людьми подхватывали их зловонное дыхание и несли его домой, в семью. Второе. Большим упущением было то, что в таком огромном городе существовал лишь один чумной барак, Ведь будь днем вместо одного барака забанкил спилт, где могло разместиться не более 200-300 человек, несколько чумных бараков, рассчитанных каждый на 1000 человек, да так, чтобы там не приходилось лежать по двое в одной кровати и не стоял по две койки в одной палате, если бы каждый хозяин дома обнаружил, что его слуга заболел, должен был бы отослать его в ближайший чумной барак, с его согласия, разумеется, а многие были на это согласны, если бы наблюдатели поступали таким же образом с бедняками, когда те подхватывали заразу. Повторяю, если бы все это делалось в тех случаях, когда люди соглашались на это добровольно, никак не иначе, вместо того, чтобы забирать их дома, то убежден теперь, как и тогда, что погибло бы на несколько тысяч меньше народа. Ведь было замечено... И я могу привести несколько случаев только из того, что мне было лично известно. Если заболевшую слугу или отсылали куда-либо, или остальные переселялись в другое место, то семья таким образом спасалась, тогда как, если дом запирали, когда в нем кто-то заболевал, погибали все члены семьи, и погребальщикам приходилось заходить внутрь, чтобы вынести трупы, так как некому было даже поднести их к дверям. Третье. Это приводит меня к бесспорному выводу то болезнь распространялась при помощи инфекции, то есть при последствии определенных токов воздуха или испарений, которые врачи называют миазмами. Они распространяются через дыхание, или через пот, или через нервы больных, или еще каким-то образом, неизвестным даже врачам, при котором миазмы воздействуют на каждого подошедшего больного на определенное расстояние, немедленно проникают в жизненные органы здоровых людей, выделяют в крови определенный пермент и приводят людей в крайне возбужденное состояние, И так только что заразившиеся, передают тем же путем заразу другим. Могу привести несколько примеров, которые убедят всякого, кто хоть раз над этим задумывался. Не без удивления узнал я, что теперь, когда мор прекратился, некоторые утверждают, что это был гром небесный, который прямо разил того или иного человека, других же не трогал. Подобным утверждением отношусь я с презрением, и считаю их порождением невежества и религиозной экзальтации» тоже могу сказать про мнения, высказывающиеся некоторыми, будто зараза переносится только по воздуху с помощью насекомых или каких-то невидимых существ, которые попадают в организм с дыханием или даже через споры и далее выделяют очень сильный яд или откладывают ядовитые яйца, которые попадают в кровь и таким образом отравляют организм. Все эти рассуждения полны ученых благоглупостей, что неоднократно подтверждалось на опыте, Но я еще поговорю об этом более подробно в другом месте. Здесь же скажу что ничто не было столь пагубно для обитателей города, как их же собственная лень и нерадивость, когда, уже предупрежденные о том, что грянет испытание, они не озаботились запастись продовольствием и другими необходимыми вещами, имея которые могли бы жить уединенно, не покидая собственных домов, как некоторые и сделали. Причем эти люди своей предусмотрительностью, как я уже говорил, в большинстве случаев убереглись от опасности. Да и люди настолько, что не стеснялись, как это было вначале, заговаривать с другими, когда болезнь настигла их. Нет, хотя они и прекрасно знали, что больны. Признаюсь, я был одним из тех непредусмотрительных, кто не имел никаких запасов, так что слуги мои были вынуждены выходить за каждой пустяковой покупкой в пенни и даже в полпенни, как это было и дочь у моей. Так продолжалось и после того, как я на опыте убедился в собственной глупости. Поумнел я с таким опозданием, что еле успел обеспечить себя на месяц всем необходимым. Мои домочадцы состояли лишь из старушки, которая вела хозяйство, горничной и двух подмастерьев. По мере того, как чума набирала силу в наших кварталах, я стал грустью размышлять о том, что делать и как себя вести. Мрачные картины, наблюдаемые на улице, куда бы я ни пошел, переполняли меня ужасом и страхом заразы, который и сам по себе был ужасен, особенно вот в каком отношении: вздутие обычно на шее и в паху. Когда затвердевали и не прорывались, становились столь болезненными, что могли сравняться лишь с самой изощренной пыткой. Некоторые, не в силах вынести мучений, выбрасывались из окон, или стрелялись, или кончались с собой еще каким-нибудь способом. Я видел несколько таких трупов. Другие, не в силах сдержаться, заглушали боль безумным воем. И столь громкие жалобные крики раздавались на улицах, что кровь встыла в жилах, особенно если учесть, что та же кара могла в любой момент пасть на твою голову. Не могу не признаться, что решимости у меня теперь сильно поубавилось. Сердце уходило в пятки, и я горько оплакивал собственное безрассудство. Когда, выходя на улицу, я сталкивался со сценами, которые только описал, повторяю, я горько оплакивал свое безрассудное решение остаться в городе. Часто жалел я о том, что предпочел остаться и не уехал с братом моего семьей. Запуганный всеми этими жуткими картинами, я иногда возвращался домой с решением больше не показываться на улице. Временами я в течение трех-четырех дней придерживался принятого решения. Проводил время выставок поражения, благодарности за свое здравие и здравие моих домочадцев. В самом покаянном настроении ежедневно взываю к Богу, служа его со самуничижением и благочестивыми размышлениями. В эти же периоды я читал книги и вел свои записи, отвечая все, что ежедневно со мной случалось, на основе которых впоследствии я написал большую часть всего труда, прежде всего ту, не повествуется о внешних событиях. Что касается моих размышлений, то оставлю их для личного использования и надеюсь, что они не будут обнародованы ни при каких обстоятельствах. Записал я еще одни размышления на темы божественные. Это мысли, которые в то время приходили мне в голову и были для меня большим подспорьем, но едва ли другим они пригодятся, так что не буду больше здесь упоминать о них. Был у меня близкий друг, доктор по Хик. Я частенько посещал его в те мрачные дни и весьма благодарен ему за советы указания, как лучше уберечься от заразы, когда ходишь по улицам. А он заметил, что я нередко это делаю и что держать во рту, когда выходишь из дома. Он тоже довольно часто навещал меня. И так как был он таким же хорошим пестионином, как и хорошим врачом, беседы с ним были великой поддержкой для меня в самые страшные времена. Было начало августа, и чума жутко свирепствовала в тех местах, где я жил. Доктор Хик... Зайдя навестить меня и обнаружив, что я столь часто решаюсь выходить на улицу, Пылка убеждал меня запереться в доме вместе с замочетцами и никому не разрешать выходить, Наглухо закрыть все окна и ставни, опустить занавеси и ни при каких обстоятельствах не открывать их. Но до того хорошенько прокурить те комнаты, где окно или дверь пришлось бы открывать, используя для этого смолу, серу, порох и тому подобное». Так мы и поступили, но поскольку у меня не было запаса провизии для столь уединенного житья, полностью запереться в доме было невозможно. Однако я попытался, хоть и с большим опозданием, сделать кое-какие приготовления. Прежде всего, запастись всем необходимым для выпечки хлеба и приготовления пива. И пошел и купил два мешка муки, так что в течение нескольких недель выпекали хлеб сами в печке. Потом я купил солоду и наварил столько пива, сколько поместилось в умевшихся у меня в бочонках». То есть неделя на 5-6, а также сделал запас подсоленного масла и чеширского сыра. Вот только мяса у меня не было, а чума так свирепствовала среди мясников и набойнях на противоположной стороне нашей улицы, где они жили, что входить туда было опасно. И здесь я хочу повторить, что необходимость выходить из домов за провизией была в значительной степени причиной бедствия всего города, ведь люди при этом так или иначе подхватывали заразу. И даже сама пища зачастую была опасной. Во всяком случае, у меня есть те основания так полагать. И потому я не могу повториться удовлетворением то, что уверенно утверждалось многими, будто торговцы, привозившие в город провизию, никогда не заражались. Я твердо знаю, что мясники из Вайтхолла, где было наибольшее количество боин, страшно пострадали на такой степени, что лишь немногие из лавок продолжали работать. Да и те забивали теперь скот в Майленде и привозили его на рынок на лошадях». Однако видники не могли сделать большого запаса провизии, и им по необходимости приходилось либо самим ходить на рынок, и посылать туда слуг и детей. А так как потребность эта возникала ежедневно, то на рынок стекалась масса больных людей, и пришедшие туда здоровые разносились смерть по домам. Правда, люди прибегали ко всевозможным предосторожностям. Когда покупала часть зарубленной туши, мясо получали не из рук продавца, а покупатель сам снимал его с крючка». В свою очередь, мистик не прикасался к деньгам. Их опускал покупатель в биску с уксусом, писали для этого приготовленную. Покупатели всегда имели при себе мелкую монету, чтобы в любой момент быть готовыми расплатиться без сдачи. В руках они постоянно держали флаконы со всякого рода драматическими веществами. Одним словом, все возможные меры предпринимались. Однако видники даже этого не могли себе позволить. Им приходилось постоянно рисковать жизнью. И с этим мы то и дело слышали самые врачные истории. Но человеку упадет замерто прямо посреди рынка, потому что многие заболевшие не подозревали, что больны, до тех пор, пока гангрена не поражала основные их органы, после чего они умирали почти мгновенно. Поэтому множество людей умирало скоропостижно прямо на улицах, из какого-либо предупреждения. Другие успевали добраться до ближайшего ларька или магазинчика, а то и просто до крыльца. Садились и тут же испускали дух, как я уже говорил. Такие случаи стали столь часто, когда чума разбушевалась что стоило выйти на улицу, как обязательно увидишь несколько трупов, лежащих прямо на земле. И если вначале люди останавливались при виде мерзвельца и звали соседей, то позднее никто уже не обращал на них внимания и старались пройти от него подальше, если же это было в узеньком проходе или переулочке, то поворачивали обратно, искали другого пути. И во всех этих случаях трупы оставались лежать до тех пор, пока кто-нибудь из городских властей не убирал их, или пока ночью их не поднимали погребальщики на своей телеге. Устрашимые люди, исполняющие эти обязанности, не боялись и обыскивать карманы умерших и даже снимали одежду с тех, кто был побогаче, унося но с собой все, что могли. Но возвратимся к рынку. Мясники позаботились о том, чтобы под рукой были всегда услужливые, готовые, если кто-нибудь падал замертво прямо на рынке, отвезти труп на ручной таечке прямо к ближайшему кладбищу. И подобные случаи так участились, что не заносились в рубрику найдены на улицах и полях», а лишь причислялись к общей суммарной цифре. Но теперь разгул болезнь достиг таких размеров, что и сами рынки лишь спутно снабжались провизией. Да и покупателей на них по сравнению с прежними временами стало намного меньше. Лорд-мэр распорядился, чтобы селяне, привозившие в Лондон продукты, остановились на поступах к городу, продавали там свои товары и немедленно уезжали прочь. И это весьма оживило сельскую торговлю. Теперь селяне продавали свой товар прямо при въезде в город, а то и просто в полях, особенно в полях около Вайт-тепла, в а также в Сент-Жорс-Пилд, и на огромном поле, называвшемся Лудс-Клоус, около Извинтона. Туда-то лорд Уэр, Олдерваны и магистрат посылали своих подручных услуг делать закупки для собственных семей, стараясь как можно реже самим показываться на улицах. Другие тоже старались следовать их примеру, так что сиряне охотно приезжали и привозили самые разнообразные продукты. Причем урона они терпели очень редко что и послужило основанием для утверждения, будто они чудесным образом убереглись от заразы. Что же касается моего маленького семейства, то запасшись, как я уже говорил, достаточным количеством хлеба, масла, сыра и пива, я последовал совету моего другу доктора и заперся вместе с домочадцами, решившись лучше прожить несколько месяцев без мяса, чем покупать его с для жизни. Но хоть я и запер своих домочадцу, я не в силах был побороть собственное неуемное любопытство и совсем не выходить из дома. Несмотря на то, что обычно я возвращаюсь в страх и ужасе, я все же не мог удержаться, только делал это теперь гораздо реже, чем раньше. На мне лежала обязанность присматривать за домом брата, приходя к Колман-стрит. Вначале я ходил туда ежедневно, а потом лишь один-два раза в неделю. Во время этих выходов навидался я немало мрачных картин, особенно когда люди падали замертнут прямо на улице. Наслушался ужасающих женских поплей и визга, когда больные в распахнув Настя шок на спален, вопили самым жутким устрашающим образом. Невозможно описать все разнообразие, в котором проявлялось страдание этих бедняк. Как-то, когда я проходил под окон Тотбери, створка окна вдруг шумом открылась прямо над моей головой, и какая-то женщина прекратно взвизгнула, а потом в ужасе закричала «Ай! Смерть! Смерть! Смерть!» Неописуемый этот крик исполнял меня таким ужасом, что кровь буквально застыла у меня в жилах. На улице никого не было видно, и закон тоже никто не выглянул. Люди уже перестали вопытствовать, да и помочь, ведь они ничего не могли. Так что я и пошел дальше в Галзелле.